Глава третья. В пути. Уже октябрь, звезды пожелтели и как-то стало прохладнее, а я лечу. Не скажу, чтобы я вовсе не ожидал полететь. Я давно заподозрил, что необычайная доброжелательность советника связана с нашей общей прислугой. Впрочем, теперь уже все равно. Что стал бы я делать в ракете со своей приходящей, да и откуда она пришла бы в ракету? Факт тот, что я держу курс на «Телец» что на мне полушубок или чуя, знаменательная перекличка в качестве дипломатического полукурьера так решило после долгих совещательно заседательных мытарств управление профилактики жалоб и ссор не полный курьер так как мы ещё не обменялись послами сенсей и не частный турист ведь речь идёт не просто об исправлении опечаток в очередном издании дневников но о предотвращении инцидента, который дедуцировали модули Института исторических машин. Результатом этого путешествия будет в юридическом языке снятие с меня обвинения в злом умысле, а на футурологическом – самоотменяющийся прогноз. Я сообщу чистую правду, старое издание без лишнего шума изымут из библиотек, и я уже не буду автором камня преткновения для энцеологов. Пишу я не только в полушубке, но словно бы в полусне, пытаясь сообразить, можно ли говорить об авторстве камня. Добро бы еще камня в почке или желчном пузыре, но преткновение. Мысли ввязнут в метафорической минералогии. Решив обратиться к фразеологическому словарю, я уронил себе на ногу утюг. Ведь у меня современный корабль с искусственной гравитацией. И ругая по-черному эти новейшие усовершенствования, от которых я камня на камне бы не оставил, с тоской подумал о прежних примитивных экспедициях, когда астронавт порхал себе по всему кораблю словно бесплотный дух. Я не стал привязывать спальный мешок к стене, настолько не просто выбираться из него по утрам. И было что-то забавное в том, что я знал, где ложусь, вернее зависаю на отдых, но не знал, где проснусь на черной заре. Вместе со спальным мешком я плавал туда и сюда. Под думкой у меня был фонарик, и нередко, задев в ночном парении за книжную полку, я с просонок хватался за нее, книги взлетали, словно всполошенные птицы, а я, поймав первую попавшуюся, принимался за чтение при свете фонарика в спальном мешке, спеша узнать, чем на сей раз попотчивал меня случай. Бортовая гравитация имеет, собственно, лишь ту хорошую сторону, что потом... Первый месяц пребывания дома, не причиняешь большого ущерба, известное дело, привыкнув, при выдавливании пасты на зубную щетку можно спокойно поставить стакан с водой в воздухе, а потом взять его, не опасаясь, что он камнем пойдет вниз. То же самое машинально делаешь на земле и те же заботы, увы, с супницей, с тарелками, ну а после заметаешь осколки. А что касается ракетного спиритизма, я всегда высмеивал тех, кто клянется, будто что-то жуткое привиделось им между Антаресом и Бетельгейзе. Это просто белеет развешанное для просушки белье, а иногда что-то скребется и шуршит, и тебя пробирает радостная дрожь при мысли, что твое одиночество скрасит спутник, хотя бы даже и мышка. Но с другой стороны, мышь в условиях невесомости совершенно теряет голову, и можно обнаружить ее в самых невероятных местах. Мне кое-что об этом известно, и тут я всецело на стороне прогресса. Я позволил установить на борту дискуссионный компьютер. Дискьютор. Как видно уже из названия, такой компаньон должен развлекать астронавта беседами. Вдобавок профессор Бурр-де-Каланс раздобыл для меня новейший расщепляемый образец. Я приобрел модели всех лиц, с которыми был бы не прочь перекинуться парой слов. Удивительно, до чего проста идея кассетных моделей. И как поздно до нее додумались. Сперва делают биоэлектрический портрет моделируемой личности. Затем битуют его, то есть вводят в программу и в виде самой обыкновенной кассеты вставляют в дискьютор. Одно лишь нажатие клавиш и в помещении раздается знакомый голос. Причем это вовсе не личность в собственном смысле. И в любую минуту ее можно запросто выключить, сменить кассету или пойти спать. Разумеется, какой-то минимум приличий, правил хорошего тона, не повредит. И не потому, что модель может обидеться, нет. Какая уж там обида, ведь это чисто рациональный экстракт, вытяжка. Но по соображениям личной умственной гигиены, некоторые правила общежития полагается соблюдать. Неплохо иметь на борту такую психотеку, только не стоит требовать от нее невозможного. Любая поваренная книга содержит все сведения, необходимые, скажем, для выпечки орехового торта. Однако торты, сделанные по одному и тому же рецепту двумя хозяйками, Похоже, один на другой не больше, чем Шопен в исполнении Рубинштейна на Шопена в моем исполнении. Рецепт хоть и содержит в себе все, мертв, и нужно вдохнуть в него душу, чтобы его оживить. Массовое кондитерское производство, пора наконец сказать это вслух, есть форма платной проституции, а не настоящей любви. К форме для выпечки торта необходим подход индивидуальный. И даже я бы сказал, исполненный ощущение своей миссии. Вот почему торт, в который кроме орехов вложено трепетное свежее чувство, сохраняет на ложечке нечто, если можно так выразиться, девически интимное, словно он позволяет себя есть впервые в жизни. Так вот, компьютер-дискутер – это поваренная книга. Формально в нем содержится все. Но этому всему ни до чего нет дела, ему все едино, и лишь модель конкретного человека оживляет эти мертвые залежи информации, то есть сервирует мудрость. Словом, дело тут в стиле. Я заказал себе несколько светил-люзанистики, а кроме того Бертрана Рассела, Поппера, Фейер-Рабенда, Финкельштейна, Шекспира и Альберта Эйнштейна. Пролет через Солнечную систему был, как всегда, весьма занимательным. Я проложил курс таким образом, чтобы взглянуть на Марс. У меня к нему с детства слабость. Подходил я к иллюминатору и тогда, когда пролетал мимо старых, громыхающих грозами глобусов Юпитера и Сатурна. Каждый раз обещаю себе ступить ногой хоть на один из них. Да что поделаешь, ведь и в музеи мы ходим где угодно, только не у себя в городе. Мол, все равно никуда не денутся. И уезжаем в какую-нибудь Италию. Так получается и у меня с этими, впрочем, весьма эффектными экспонатами. И лишь удалившись на несколько световых месяцев от Солнца и от Земли, вместе с ее Швейцарией, где дело Кюсмих против Тихого еще не стало предметом судебного разбирательства и не скоро станет, я стал раздумывать, чем бы заняться. А материя эта столь деликатная, я бы даже сказал удручающая, что до сих пор я не обмолвился о ней ни словом. Что ж, пора наконец заявить об этом во всеуслышании. Астронавтика пахнет тюрьмой. Если мне иллюминаторы, можно и прям подумать, что тебе впаяли порядочный срок, не год и не два, на самое меньшее два червонца, и даже нельзя рассчитывать ни на сбавку срока за образцовое поведение, ни на передачи, ни на свидания. Раньше между трансгалактической навигацией и отсидкой было видимое различие, отсутствие силы тяжести. Теперь же разницы практически нет, а ведь не каждый предрасположен к таким путешествиям. Предложение одного теоретика вербовать экипажи космолетов из числа пожизненных заключенных в земных тюрьмах с особо строгим режимом было не столь уж нелепо, как кажется. Стоишь ли ты или лежишь, или кружишься под потолком, все равно ты заключен в четырех стенах, а значит сидишь. А от того, что снаружи вместо стен и охраны космическая пустота, ничуть не легче. Из самой надежной тюрьмы можно бежать. Но из подвешенной между звездами ракеты ускользнуть некуда. Такова мрачная сторона моей профессии, которой я раньше не касался. Через тернии к звездам, но если выражаться не столь романтически, путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Конечно, я сам этого хотел и хочу. Вот и на этот раз, хоть я и набивал себе цену на коллегии МИДа, уверяя, что вовсе не горю желанием ехать, но все это лишь для того, чтобы они не очень-то заносились. Все же я им не мальчик на галактических посылках. А так, по правде, я все же хотел, чуть ли не с той самой минуты, когда переступил порог библиотеки. Когда старое доброе солнышко исчезло, растворилось в черном супе небытия, я испытал хорошо знакомое, многократно пережитое мною, ощущение пустоты и решил, что нужно немедленно сделать выбор – спать или воспользоваться дискьютером. Однако же столетний сон не безделится. Правда, я приготовил все чин по чину, поставил будильник, чтобы он зазвонил за 5 миллионов миль до энции. Еда сбережется, а это кое-что значит. Сделал большую уборку, хотя знаю, что за такой срок все и так зарастет грязью. Хуже всего пробуждение. Я не вношу растрепанной бороды и волос до колен. Да вдобавок ногти, как змеи. Правда, я всегда держу под рукой ножницы и машинку для стрижки волос. Но прошлый раз запамятовал, где они, и пришлось пол ракеты перевернуть вверх дном, путаясь в собственной бородище и ругаясь, на чем свет стоит, прежде чем я нашел парикмахерский инструмент, без которого, ну кто бы мог подумать, астронавтика невозможна. Доставая постель из бельевого шкафа, я заметил, что простыни жесткие, словно из жести, а ведь я просил свою приходящую приглядеть за этим в прачечной. Злясь на нее, я скорее разрывал, чем разворачивал склеенное крахмалом полотно. Я также проверил, нет ли на наволочках проволочных обшитых нитками пуговиц. Из-за них на щеке появляются отчетливые отпечатки, а этого должен избегать любой астронавт, если он не желает после столетнего сна щеголять физиономией сплошных негативных пуговиц. Ведь чужезвездные существа принимают их за неотъемлемую часть человеческого лица. Готовя себе разные противные жидкости, которые полагается пить перед гибернизацией, Я постепенно терял охоту гибернизироваться, в конце концов, чего ради я взял в полет компьютер с персонализирующей приставкой и столько переведенных на кассету знаменитых мужей. Я пригляделся к этим кассетам. На каждой стояло имя, а ниже инструкция по обслуживанию персонализатора и красная надпись «Жив» или «По смерти». Разумеется, на кассете Шекспира стояло «По смерти», а Финкельштейна «Жив», ведь один был жив, а другой умер. Но какое это имеет значение для слушателя? Я заглянул в инструкцию и узнал, что личность умерших экстрагируется из собраний их сочинений. А это, между прочим, имеет тот результат, что воскрешенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали. То есть, скажем, поэты только стихами. В инструкции, как обычно, было множество непонятных терминов и темных мест. Указывалось, например, что чем раньше кто-нибудь умер, Тем менее он инструктивен, поэтому не рекомендуется вызывать из небытия стародавних деятелей никому, кроме историков неизвестных. С ними все равно нельзя поддерживать разговор без помощи автотолковника. Не скажу, чтобы это было очень понятно, поэтому после недолгого размышления я вставил в компьютер кассету с Рупертом Трутти в расчете на то, что этот профессор компьютерных наук даст мне необходимые разъяснения. Действительно, нажав клавишу пуск я услышал приятный баритон и сел, внимая ему не без некоторого удивления. Вовсе не ожидая моих вопросов, он принялся говорить безумолку. Я Руперт Трутти из Массачусетского автофутурологического института и занимаюсь я, как указывает название моего научного центра, прогнозированием прогнозов. То есть стараюсь установить, что будут предсказывать предсказатели предстоящих столетий. Имею честь сообщить, что будучи косетонцем, так называют в обиходе закосеченных лиц, я могу пользоваться резервуарами памяти компьютером, в который меня засадили, без всяких ограничений. А кстати, профессор, перебил я его, почему вы можете, а те, кто умер давно, не могут? Я прочитал об этом инструкции. «Чтобы что-то узнать, — ответил Трути, — нужно уже что-то знать». Ведь узнавать значит все услышанное запихивать в голову в определенном порядке. Вот почему никто не помнит первых своих ощущений, когда он был грудным младенцем и ничего ровным счетом не знал. Однако достопочтенный мой воскреситель, чем больше кто-то узнал в одну эпоху, тем меньше он может узнать в следующую, поскольку голова у него забита старьем, а забита она потому, что вчерашняя святая истина становится нынешним предрассудком и засорением мозгов. «Хоть я и цифроник, я могу пользоваться другими частями памяти компьютера, в который вы меня вставили, ведь я имею кое-какие понятия о биологии, психонике, физике, и поэтому знаю, что такое экспертолис и энспертоляция, но засадите-ка сюда Платона, и он ровно ничего не усвоит». «А в самом деле, что это такое?» – любопытствовал я. «Экспертолис – это растворение экспертов в море избыточной информации, а энспертоляция…» Защитный условный рефлекс – самоотключение экспертов со страху. Что же касается экспертолеристики, возможно, это было невежливо, но я вырубил профессора, опасаясь, что дальнейшие разъяснения лишь затемнят то, о чем я успел у него узнать. Усевшись над кучей кассет, я стал размышлять, как составить ученый кружок, чтобы пророскошествовать интеллектуально. О гибернизации я и думать забыл. Разве можно духовное пиршество в компании величайших умов променять на бездумный вековой храп? В конце концов, я вставил в компьютер кассеты с Бертоном Расселом, Карлом Поппером, адвокатом Финкельштейном, хотя это был ум менее значительный. Я решил включить своего симпатичного знакомого в это общество. И, не взирая на предостережение профессора Трутти, добавил Шекспира. Готов поклясться, что я заказал и Эйнштейна, но хоть и высыпал на пол все содержимое коробки, нашел только файерабенда. В ярости, что не могу заявить рекламацию, ведь я отмахал уже добрых несколько триллионов миль, я приготовился к диспуту, то есть поставил поудобнее сервировочный стол с подсоленным печеньем и тоником за спину, засунул подушку и включил компьютер. Я съел все печенье и выпил весь тоник, и лишь тогда спохватился, что мои кассетные спутники давно уже ведут спор, только звук был приглушен. Я повернул нужную ручку и услышал голос Бертрана Рассела. «Ум, господин Фаераббент, — это способность разгрызания трудных орешков, поэтому самый блестящий ум можно использовать для решения самых глупых вопросов. Зато мудрость предполагает еще и умение выбирать проблемы. — Осмелюсь не согласиться с лордом Расселом, — отозвался Фаераббент. Мудрость – это скорее самопознание, выражаясь классическим языком, а если более современно – поиски пробелов и недочетов в собственном разуме. Разумеется, на сократический лад. Как известно, идиотам кажется, будто они во всем разбираются. Идиот, в особенности законченный, готов немедленно стать президентом США, вы только ему предложите. Человек поумнее сперва задумается, а мудрец скорее выскочит в окно. Чрезвычайно высокая концентрация мудрости – действует шокообразно и порой заставляет мудреца умолкнуть, хотя молчание Витгенштейна имело иную причину. «Судя по вашему красноречию, коллега Файя вряд ли вам угрожает избыток мудрости», — заметил Рассел. «Не только люди бывают с придрью, имеются также придурковатые философские системы. Связано это с явлением, которое я назвал бы феноменом исторической монументализации «чего попало». Был английский король, который хотел и благочестивым остаться, и переспать с некой барышней в качестве законного супруга, хотя уже был женат. И что же, не желая перебарывать свою похоть, он переделал религию, отделил английскую церковь от Рима и создал тем самым англиканство. Как известно всякому, кто меня читал, Гегель был мыслителем из разряда так называемых очковтирателей, и именно этому обязан своей популярностью – хотя уже не такой, как сто лет назад. Ясно выражающийся дурень не столь опасен, как дурень туманный, потому что в тумане легко самому оказаться в дураках. Я позволил себе намекнуть на это в своей истории западной философии, и, разумеется, целая свора обиженных дуралеев впилась мне в ляшки. Этот Дьюи, к примеру. К сожалению, правила хорошего тона обязательны не только в Палате Лордов, но и в философской полемике. Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, на чистоту. Но я и так всегда резал правду матку в глаза, хоть это и дорого мне обходилось. Тот, кто предлагает новую философскую систему, тем самым дает понять, что приблизился к истине больше, чем все, кто жил до него. Значит, каждая такая система предполагает непревзойденную мудрость ее автора. А ведь нормальная кривая распределения интеллекта справедлива и для философов, среди которых предостаточно улухов. Любопытно, что эти мои наблюдения, никому конкретно не адресованные, вызывали такую яростную реакцию. «А где вы поместите самого себя на кривое распределение мудрости, лорд Рассел?» Невинным голосом спросил Феераббент. «Говоря объективно выше вас. Потому что я понял все, что вы написали, а вы написанного мною не поняли. Во всяком случае, порядочно меня переврали. Да, но ведь я печатался после вашей смерти». А я читал после перенесения меня на кассету. Вы немало у меня позаимствовали, и, конечно, беды в этом нет, только следует называть своих учителей. «Поскольку я выступаю как чистый духовный экстракт», — заявил Фейраббент, «уточняю, что сопровождаю эти слова легким пожатием плеч и с нисходительной улыбкой. Лорд Рассел всегда пробовал откусить от философского пирога больше, чем мог переварить». «Это уже из Куайна», — холодно заметил Рассел. «Не могу же я давать библиографическую ссылку каждому своему слову», — несколько раздраженно воскликнул феераббент. «Лорд Рассел действительно стал еще менее вежлив, чем был при жизни. Он не дает мне закончить ни одной фразы. Так вот, он не только откусывал больше, чем мог, но еще и набрасывался на пирог каждый раз с другой стороны». Словно общая антология — это слоёный пирог или ромовая баба, из которой можно только выковыривать изюм. Эйнштейн, вдруг отозвался глубоким задумчивым голосом Карл Поппер, сравнивал это скорее с доской, чем с бабой. Он говорил, что глупцы ищут самое тонкое место, чтобы просверлить в нём как можно больше дырок, а гении принимаются за самый твёрдый, сучковатый участок. «Вторую часть присочнили вы сами, лорд Поппер», — ехидно заметил Фейеральд. «Слава богу, в философии нет ни титулов, ни чинов. Не то мне пришлось бы сидеть между двух лордов тихо, как мышка. По-моему, ум и эрудиция должны уравновешивать друг друга, как две чаши весов. Слишком обширная эрудиция тащит слабый у мишка за ноги на вязкое дно, а ум, свободный от солидного груза познаний, парит куда хочет и чаще всего в сторону безответственных фантазий». Тут нужна золотая середина. Однако я не считаю золотой серединой тактику, которая заключается в цитировании одного себя. И к тому же недобросовестном цитировании, когда вместо полемики по существу вас отсылают в сноски к старым-престарым княженцам, в которых этот вопрос будто бы достаточно освещен. После чего остается только приобрести полное собрание сочинений автора, отсылающего читателя куда подальше, и лишь потом приниматься за чтение его статейки. Но в наше время это уж слишком. «Боюсь, мистер Фейераббент намекает на моего почтенного соседа по палате лордов», — сказал Рассел. «Что-то в этом есть. Но, может быть, не будем переходить на личности? В холодном кассетном гробу я много размышлял о своей теории типов. Можно применить ее в антологии, а не только в логике. Существуют антологические предрасположенности, подобно предрасположенностям к женскому полу. Лично меня всегда тянуло к блондинкам, а вся проблема была в том, что их не всегда тянуло ко мне». Разумеется, я говорю это лишь как модель. Впрочем, я предложил бы скорее слово «макет», поскольку все мы мужского пола, пусть даже в посмертном состоянии. «Макет как пакет?» — спросил Фейраббент и залился смехом. Сперва он смеялся иронически и негромко, потом включил половину мощности и, наконец, захохотал так, что задребезжали динамики. «Чем это так рассмешило вас моя скромная терминологическая поправка?» — поинтересовался Рассел. «Да нет, ничего», — ответил Фейраббент, все еще давясь от смеха. «Просто я вспомнил одну брюнетку, потому что лорд Рассел... Господа!» — произнес я с мягкой укоризной. «Осмелюсь обратить ваше внимание на то, что кассеты обошлись мне в девять тысяч с франков, и притом швейцарских. Я жажду посвящения высшей материи бытия. Хочу, чтобы вы подали мне руку помощи, разумеется, фигурально. И хотя я вам не ровня в интеллектуальном отношении, Я все же рассчитывал на благие плоды векового общения с такими умами. А между тем, эти блондинки и брюнетки. «Если хочешь куда-нибудь приехать, — сказал Бертран Рассел, — постарайся раздобыть хороших лошадей и запрячь их, как полагается. Мы же, господин Тичи, — так он выговаривал моё имя, — никуда вас не привезем. Из нас не получится дружной пряжки. философии каждый тянет в свою сторону. Так что, если вы хотите что-то узнать... Попрошу выключить моих столь высокоценимых коллег. Раздался дружный протестующий хор. Я перекричал всех, призывая их высказаться по вопросу об инцианской этикосфере. На это они согласились. Быть может, начал лорд Рассел, этим птичьим сынам и удалось соорудить так называемую этикосферу, но тем самым они изготовили индивидуальные тюрьмечки, великое множество невидимых смирительных рубашек, Любой достаточно мощный порыв ко всеобщему счастью кончается строительством каталажек. Сама эта идея – ничто иное, как иррациональная фотоморгана разума. «Я это всегда утверждал», – откликнулся сильным старческим голосом Лорд Поппер. «Падение доброго – самое злое падение», и так далее. Спектр возможных состояний общества является одноосевым, и располагается он между закрытым и открытым обществом. Левый экстремум – это тоталитарная диктатура, управляющая всем, что только не есть человеческого, вплоть до текста песенок в детских садах, а правый экстремум – это анархия. Демократия размещается примерно посередине. Инциане явно пытались соединить обе крайности, чтобы каждый мог жить в обществе открытом и закрытом одновременно и брыкаться в свое удовольствие, замкнутый в невидимом пузыре заповедей, которые невозможно нарушить. Это можно назвать тирархией, и ничего хорошего она не сулит. Думаю, там даже больше несчастья, чем где бы то ни было. «Почему, лорд Поппер?» – спросил я. «Потому что в полицейском государстве человек, подвергаемый пыткам, может, по крайней мере, верить, что если его перестанут пытать, он вместе с другими построит счастливый мир. А человек, безустанно заласкиваемый под попечением государства этой пресловутой синтурой, не может даже в мыслях никуда убежать» потому что бежать уже некуда. Сносны лишь промежуточные состояния общественной агрегации. «А я полагаю, — сказал Фейерабенд, что там, где нет закона и порядка, побеждают клыки, локти и когти. А где есть закон и порядок с колыбели до крематория, там несчастье, в общем-то, столько же, но вкус у него другой. Лорд Поппер с его апологией открытого общества должен был бы заметить, что это всего лишь вежливое обозначение такого положения вещей, при котором имеются большие собаки и маленькие, и им позволено друг дружку облаивать, но пожирать нельзя. Ребенком я зачитывался чудесными историями о будущем мире, в котором домохозяйки переквалифицируются в доценток лимнологии, дворники в профессоров общей теории всего на свете, а остальные будут творить, сколько влезет, и получится неслыханный расцвет искусств. Удивительно, как много, отнюдь не глупых людей, верил в эти бредни. Ведь большая часть человечества не хочет угробить жизнь на собирание старых раковин, и вообще ей плевать на любые раковины, кроме раковины-унитаза. А думать о вечных вопросах она начинает лишь после визита к врачу, который на вопрос о диагнозе дает уклончивые ответы. Следствием тотальной автоматизации будет новое издание того, что в средневековье называлось «Сошествие во ад». Разные дороги ведут в ад, некоторые из них усыпаны розами и политы медом. Открытое общество лучше закрытого в том отношении, что из него легче сбежать. Вот только неизвестно куда. И все же приятнее иметь перед собой открытые двери, чем зарешеченные и приколоченные гвоздями к дверной коробке. Я во всяком случае такого мнения. «А я разве писал когда-нибудь, что открытое общество – это какой-то идеал?» – обрушился Поппер на Феерабенда. Просто в качестве скептика я всегда выступал за меньшее зло. Жаль, что вы этим не ограничились, заметил Фейерабенд, потому что ваша концепция научного познания не выдерживает критики, как я показал. Впрочем, не первый и не последний. Сам Эйнштейн признал мою правоту, начал было задетый за живой Поппер, но Фейерабенд не дал ему закончить. Об обстоятельствах, при которых Эйнштейн, человек поистине глубинного сердца, признал вашу правоту, вы, лорд Поппер, писали столько раз, что можно ограничиться сноской. Как говорил мне доктор Чиппендейл, Эйнштейн тогда страдал от мигрени и принял уйму таблеток от головной боли, отупляющие воздействие которых хорошо известно. Обиженный Поппер умолк. Затянувшуюся тишину прервал, наконец, Рассел. Мой уважаемый коллега-философ из Палаты Лордов имел несчастье родиться системным философом в эпоху, когда системной философии уже быть не может. Надо смотреть правде в глаза коллега Поппер. Господин Фейрабент – умеренный анархический экстремист в теории познания, а я – не императивный, антиинтуитивный категоралист аналитического стиля. Наконец, Лорд Поппер – автор нескольких любопытных концепций. А так вообще… Не синкотеграмматический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из венского кружка. Из кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А кружок с тех пор висит себе на колышке. Ведь эклектический синкретизм работ господина Поппера «Вы меняете взгляды чаще, чем подштаники!» крикнул обозленный, прямо таки выведенный из социостатического равновесия лорд Поппер. «Скажи мне, лорд Рассел!» Что осталось у тебя от дивной поры молодой? Три тома принципиальной математики, вымученных за долгие годы. Так вот, спешу сообщить, что Чан Вэнь или еще какой-то Пинг Понг, не запоминаю я этих китайских имен, запрограммировал компьютер так, что все доказанное Б. Расселом в его пресловутых принципах Машина доказала за 8 минут со средней скоростью самоубийцы, который бросился с 90-го этажа на Юпитере, где, как известно, сила тяжести во столько же раз больше земной, сколько раз приходящая прислуга господина Тичи ошибалась в счетах из прачечной в свою пользу. Эти последние слова показались мне до такой степени неуместными, что я сделал над собой усилие и действительно сразу открыл глаза. На беду я не знал, когда именно меня сморило, однако признаться в этом постыдился». Но кажется, потерял я не слишком много, потому что они продолжали припираться, хотя и не так грубо, как мне это приснилось. Чтобы расшевелить их, я подбросил в дискиндер двух люзанистов. Одного из них звали Бионизи Рерин, а другого Пьер Сумон. И должно быть под влиянием какой-то одеревенелости мысли из-за долгого пребывания в пустоте, подумал, что если бы они были одним человеком и индейцем, то назывались бы ревущий лосось. Профессор Самун оказался ценным приобретением для нашего коллектива, как знаток люзанской философии. С 22 века, объяснил он нам, эта философия по своему субъекту релятивистская, а по объекту прикладная. Иначе говоря, в то время как на Земле субъектом или попросту философом всегда является человек, на энции философствуют также машины. И даже облачность, поскольку некоторые разновидности шустров, уносимые ветром, соединяются на границе тропосферы в необычайно разумные тучки-почемучки и умудренные облака, которые, не имея других занятий, рассуждают о смысле бытия. Времена, в которые жил Акс Титаракс, неспровергатель авторитетов, даже на ложе смерти, окруженной верными учениками и полицией, минули безвозвратно. В прошлой канвеле также проблемы власти, такой или сякой, Настоящие проблемы возникают перед философией лишь тогда, когда благоденствие приобретает устрашающие размеры. Коль скоро неприятностей должно быть все меньше, а радостей все больше, то с логической необходимостью оптимум приходится на максимум благ, свобод, утех и забав, и минимум опасностей, болезней и вкалывания на службе. Минимум равен нулю, то есть никакого труда, никаких болезней, никаких опасностей. А максимум расположен там, где сладостность жизни становится неисчерпаемой. Но этого, рассчитанного по науке максимума, никто не в состоянии выдержать. Где-то по дороге прогресс превращается в собственную противоположность, но где – никому не известно. В этом и состоит так называемый парадокс Шляппенрока и Кикса. Профессор Рёрин, взяв слово после своего коллеги, разъяснил нам, что дело не так уж плохо, как можно было бы полагать. В любом обществе имеются нытики-староверы, которые тянут назад, к так называемым «добрым старым временам». Но возврата к прошлому нет, напротив, сферу следует поднять на новую высоту. Пока что это только проект, разработанный советом энтофилов. Идея довольно проста. Любое общество лучше всего подходит людям некоего определенного склада, которые, кстати, вовсе не обязательно входят в его элиту. Они с удовольствием делают именно то, что важно и возможно в их эпоху. В эпоху колониальной экспансии это будут конквистадоры. Когда же экспансия распространится на обширные территории – купцы. Это могут быть и ученые там, где верховодит наука, или священники в эпоху воинствующей церкви. Есть люди, которым не по душе спокойные времена, хотя сами они не обязательно отдают себе в этом отчет. Они выходят на авансцену во время всеобщей катастрофы или войны. Есть подвижники, не мыслящие себе жизни без помощи ближним, и аскеты, которые расцветают от воздержания. История – это театр, а общество – труппы актеров, между которыми распределяются роли. Но ни одна из поставленных пьес, ни одна историческая эпоха не давала проявиться таланту всех актеров без исключения. Прирожденному великому трагику нечего делать в фарсе а в латы рыцарем не находится роли в мещанских камерных постановках. Эгалитаризм — это жизненная программа, в которой все выступают на равных и понемногу, и никто не может сыграть великой романтической роли. Для нее здесь просто нет места. Бедняги-романтики обречены соперничать между собой в количестве съеденных крутых яиц, езде на велосипеде задом наперед, сопровождающейся исполнением скерцеля минор на скрипке и тому подобных чудачествах, которые свидетельствуют лишь о пропасти между мечтами и скрипучей действительностью. Словом, разные времена отдают предпочтение разным характерам, и в любое время большинство общества служит всего лишь массовкой для избранников судьбы, и вот только по чистой случайности подходящий темперамент появляется в наиболее подходящий для него момент истории. Это можно выразить немного иначе. Мир, в котором индивид с определенными духовными качествами способен развернуться во вовсю, является миром особенно к нему благосклонным, но нет столь универсально благосклонного мира, который в равной степени удовлетворил бы все разновидности людских натур. Лишь специально для этого созданная искусственная среда способна проявлять благосклонность, скроенную и подогнанную по индивидуальной мерке, Причем в некоторых случаях благосклонностью необходимо признать и сопротивление среды, ведь есть натуры, созданные для борьбы с жизненными невзгодами. Эта среда будет вызовом для рисковых людей, спокойной гаванью для смирных и покладистых, неведомой землей для первооткрывателей по натуре, таинственным кладом для романтиков-искателей приключений, для жертвенных натур – алтарем, для стратегов – полем сражения, трудовым поприщем для работяг – И пока неизвестно только, чем должен быть такой мир для подлых натур, которых тоже хватает. При более тщательном рассмотрении мы увидим огромное множество оттенков героизма и трусости, любопытства и безразличия, жажды борьбы и жажды покоя, и тоже относятся к подлости. Благосклонная и смышленая среда обитания должна, следовательно, стать закройщиком материи бытия, перекраивая ее, чтобы каждый получил условия существования – наиболее для него подходящие. Но когда все технические средства будут готовы, когда уже будет создана среда, безошибочно приспосабливающаяся к натуре любого человека, останется преодолеть одну лишь зато чудовищную трудность, а именно, каждый должен иметь при этом ощущение абсолютной подлинности бытия. Никто не должен считать, что играет словно на сцене, то есть может в любую минуту с нее сойти, что его окружают обращенные к нему декорации. Пусть это будет игра или скорее система из множества игр, предлагаемых средой обитания своим подопечным, но игра без апелляций к судьбе и без антрактов, смертельно серьезная, а не условная, как забава. Игра, в которой нельзя покинуть шахматную доску своего общества, чтобы взглянуть на нее со стороны. Нельзя допустить, чтобы игрок знал о том, что ему предназначено, и никто не вправе претендовать на составление правил собственной или чужой игры, Ведь здесь эти прерогативы равняются Божьим. Тут возникает старый как мир вопрос. Кто устережет самих сторожей? Кто станет этим богом из машины, который присматривает за нашими ангелами-хранителями, и который их руками печется об оптимизации бытия столь же справедливой, сколь совершенной. За каждым, даже самым удачным ответом на этот вопрос, неизбежно прячется призрак тайной власти, и борьба пойдет за его устранение, чтобы распределение синтетических судеб было полностью децентрализованным. В переводе на язык традиционного религиоведения это означает практическую реализацию пантеизма. Тайна крата нельзя будет найти точно так же, как нельзя найти Бога потому что он окажется повсюду одновременно. Но если в этой предустановленной гармонии что-то разладится, кто исправит ее? К тому же кто-то должен ее запроектировать и запустить производство. И это лицо или группа лиц будут склонны самозванчески, явным или, что еще хуже, тайным образом, взять себе роль Господа Бога в этом все представлении. Пока что говорят о поэтапном переходе от обычной этикосферы к новой, тайно-провиденциальной. В общем, опять-таки почти как в Библии, прошустры родят шустры, шустры породят шустрины, которые положат начало следующим поколениям, вплоть до стабилизаторов-абсолютизаторов, своей способностью к самоисправлению и своей надежностью, не уступающим стихийным силам природы. Словом, это будет пересотворение всего сотворенного, далек еще путь и усеян препятствиями. Но цель уже различима, и оптимисты считают, что через каких-нибудь два-три столетия полная раификация Люзании станет свершившимся фактом. Лекция эта произвела на Касситунцев впечатление сильное, но отрицательное. «Уже само осознание непостижимой режиссуры судеб», заявил лорд Рассел, «есть катастрофа для разума и призыв к бунту. Следует опасаться, что в этом совершенно новом обществе Появится тьма новых форм безумия, страдания и отчаяния. Карл Поппер согласился здесь с Расселом. Зато фея Раббент заметил, что это может быть не так уж и страшно, ибо есть кое-что, не в пример худшее, чем даже тщательно дозируемое всеобщее счастье. Те не хотели с ним согласиться. Вдруг попросил слово молчавший до этого адвокат Финкельштейн. Я уговорил обоих лордов и феерабинда позволить адвокату высказать свою точку зрения, на что они, в конце концов, с неохотой согласились. «Господа», — начал Финкельштейн, — «хотя я всего лишь заурядный адвокатишка с не слишком любопытной клиентурой, исключая присутствующего здесь господина Иона Тихого, и за целую жизнь не прочитал столько умных вещей, сколько каждый из вас за один только день, мне все же хотелось бы внести и свою скудную лепту» раз уж я оказался в этой кассетной компании. Мой отец, вечная ему память, имел в Чёрткове антиквариат и массу свободного времени, поэтому он читал философов и не брал в рот спиртного, за исключением писаховки раз в год. В Львове выходил тогда антиалкогольный журнал «Благословенная трезвость», и один из сотрудников редакции, зная о возвышенных интересах моего отца, попросил его написать статью. «Алкоголизм», — ответил на это отец, — «дело отвратное, и лучше бы его не было. Но если даже пустить в ход аргументы самого тяжелого калибра, все равно ничего не выйдет, потому что благословенную трезвость читают не пьяницы, но одни только трезвенники, чтобы утвердиться в ощущении своего превосходства. А если пьяница случайно завернет в эту газету селедку, и на глаза ему попадется моя статья, он либо употребит ее сами знаете для чего, либо тут же напьется от огорчения, что поддался столь пагубной привычке. Я очень извиняюсь, но я не верю, чтобы писание таких мудрых, глубоких книг о счастье и нравственности, которые писал лорд Рассел, могло хоть одну муху спасти от обрывания крылышек. Когда я был малышом и играл у себя, мать время от времени кричала мне из другой комнаты. «Спутя, перестань!» Она не знала, что я делаю но ничего хорошего не ожидала, и то же самое можно сказать о человечестве. Оно, к сожалению, не желает переставать. Отец выписывал иллюстрированный еженедельник со снимками, изображавшими бремя белого человека, с пробковым шлемом на голове и винчестером в руке. Он попирает ногой носорога, а за ним толпа потных голых негров с тюками на головах и ручками от кофейных чашек в носу. Тогда я мечтал, чтобы негры сбросили с себя эти тюки и прогнали белых из Африки, предварительно поломав об их спины винчестеры. Я собирал станиоль от шоколада Хазет для выкупа негритят и скатывал из него большие шары, только не мог узнать, куда потом надо идти с таким шаром, чтобы выкупить негритенка». А теперь нет уже белых эксплуататоров, есть только чернокожие экс-капралы иностранного легиона, которые либо сами режут своих чернокожих соплеменников, получивших докторскую степень в Кембридже, либо поручают это своей лейб-гвардии, а орудия казни импортируют из Англии и других высокоразвитых стран. Теперь чернокожим велят короновать себя чернокожие, и лишь кишки, которые из них выпускают, все такие же красные. Теперь мы слышим не о карательных экспедициях, но о государственных интересах, только я сомневаюсь, что истребляемые чувствуют разницу. Нет уже немецкой Восточной Африки и никаких вообще колоний, а одна сплошная независимость, и посторонним вмешиваться нельзя, чтобы никто не мог помешать суверенной резне. Вы, господа, говорили тут о всеобщем счастье, что, дескать, полного иметь нельзя, а только крошечное». Счастье, конечно, вещь относительная. 15 лет я попал в лагерь уничтожения, где людей травили газом, как клопов. Я оставался в живых лишь потому, что Кацман, второй заместитель коменданта, взял меня к себе для уборки дома. А дело было летом, я натирал пол без рубашки на коленях, и ему приглянулась моя спина. Насколько я знаю, он хотел сделать подарок своей супруге, которая жила в Гамбурге, и придумал абажур для ночника». Среди заключенных он нашел специалиста по татуировке, там были даже знатаки санскрита, что, впрочем, не имело для них практического значения, и велел ему изобразить у меня на спине трогательную картинку. Он был очень порядочным человеком, этот татуировщик, и татуировал медленно, как только мог, хотя Кацман его торопил, потому что приближался день рождения фрау Кацман. «На брючном ремне я делал насечки, сколько дней жизни мне осталось». А потом Кацман получил письмо из Гамбурга, что его жена погибла вместе с детьми при воздушном налете. Он не любил новых лиц, а может, хотел к тому же проверить, как продвигается исполнение этой картинки. Короче, я по-прежнему у него убирал и видел его отчаяние. «О гот, о гот», — повторял он, — «из-за что на меня свалилось такое несчастье?» Он получил отпуск на похороны, уехал и уже не вернулся. «Благодаря этому я как-то выжил» потому что его преемник на всякий случай держал меня под рукой. А вдруг Кацман еще раз женится или что-нибудь в этом роде, и абажур понадобится опять. Он только осматривал меня иногда и говорил, что он это здорово сделал, этот татуировщик, которого тем временем отправили в газовую камеру. Счастье, господа, переплетается с несчастьем самым причудливым образом. Если бы я был тут в вживее, показал бы вам эту картинку. С тех пор мне кажется, что людям вполне должно хватать, если нет несчастья, чтобы никто не мог давить людей, как в шее у огня, и утверждать, что это, к примеру, высшая историческая необходимость или предварительная стадия на пути к совершенству, или же, что вообще ничего не происходит, а все это вражеская пропаганда. Я не хотел бы задеть ни одного из вас, господа кассетонцы, я не бросаю камешки в чей-либо огород, я не жажду ни чьей крови, но множество крови было пролито как раз из-за разновидностей философии. Ведь это философы открыли, что все не так, как кажется, а совершенно иначе. И вот ведь, что интересно, последствия гуманистических систем были, в сущности, нулевыми, зато последствия тех, других, наподобие Ницшанской, были кошмарны. И даже заповедь любви к ближнему, а также программу построения земного рая, удалось переделать в довольно-таки массовые могилы. Любой философ ответит, конечно, что эти переделки с философией ничего общего не имели, но я не согласен. Имели, да еще как. Можно эти переделки заповедей назвать совершенно иначе, потому что все можно назвать совершенно иначе. И именно в этом несчастье разума. Можно доказывать, что обычная свобода – ничто по сравнению с настоящей. И если эту обычную отобрать, получается всеобщая польза. Кто занимался этими переделками? Как не печально, философы. По-моему, раз уж я спас свою шкуру от абажура, Я не имею права делать вид, будто этого не было. Теперь об этом пишут с ужасом и раскаянием, особенно в Германии. Там ведь самая демократическая демократия Европы. Теперь, а раньше там был фашизм. Что это где была мрачная година истории, и другой такой не будет. Но черная година по-прежнему на лицо, по-прежнему. Все внутри переворачивается у человека, который верил в деколонизацию, а теперь читает, что чернокожие пустили чернокожим больше крови, чем перед тем белые. Поэтому я убежден, что есть вещи, которых нельзя делать во имя каких бы то ни было других вещей, каких бы то ни было, ни хороших, ни дурных, ни возвышенных, ни во имя государственной пользы, ни во имя всеобщего блага через пару десятков лет, потому что доказать можно все. К чему так уж сразу идеальное состояние? Не лучше ли, если никто ни из кого не может сделать абажура для ночника? Это вполне конкретно, а для измерения идеального состояния никто еще не выдумал метра. Поэтому я бы не проклинал эту этикосферу. Конечно, сделать невозможным причинение зла – тоже зло для многих людей, тех, которые очень несчастны без чужого несчастья. Что ж, пускай. Кто-то всегда будет несчастен, иначе нельзя. Вот и все. В кассетах наступило, похоже, всеобщее замешательство – Во всяком случае, довольно долго никто не отзывался. Наконец, в космической тишине раздался голос лорда Рассела. Господин Финкельштейн, вы правы и вы неправы. Если философия иногда и сеяла зло, то лишь потому, что зло – оборотная сторона добра, и одно без другого не существует. Человеческий мир – это недолгое пребывание в пространстве и времени разумных, за некоторым исключением, существ причиняющих друг другу страдания. Хотя никто этого не подсчитал, я полагаю, что сумма мук и страданий есть историческое постоянная. точнее, она прямо пропорциональна числу живущих, то есть остается постоянной на душу населения. Я всегда старался верить, что какое-то медленное улучшение все же происходит, но действительность неизменно доказывала иное. Я сказал бы, что человечество демонстрирует ныне лучшие манеры, чем в Ассирии но отнюдь не лучшую нравственность. Просто на смену открытому чванству палачей пришли всевозможные предлоги и камуфляжи. Нет публичных казней, во всяком случае, в большинстве стран, поскольку принято считать, что это не пристало приличному государству. Но «не пристало» – нечто иное, чем «нельзя». Первое высказывание относится к правилам хорошего тона, второе – к этике. В своей основе человечество меняется очень медленно и незначительно. Никто уже не помнит, что протягивание руки в знак приветствия когда-то имело целью проверить, нет ли в этой руке остроконечного камня. Кроме того, в этике какая бы то ни была арифметика недействительна. Если здесь гибнут 5 миллионов в лагерях смерти, а там лишь 80 тысяч с голоду, нельзя сравнивать эти цифры, чтобы сказать, что лучше. Не может быть такого расчета, который позволил бы установить, что несчастье матери хотя бы одного такого ребенка, когда он умирает от голода, а у нее для него ничего нет, кроме высохшей груди и разрывающегося сердца, меньше, чем несчастье, причиненное субъектом с дипломом Сорбонны, который вырезал в Азии четверть своего народа, решив, что именно эта четверть мешает осуществлению его благородной идеи о всеобщем счастье. Я даже не стану спорить с вами об объеме предмета философии, Пусть будет по-вашему. Философией является все. В определенном смысле да, ведь и курица, снося яйцо, тем самым показывает, что стоит на позициях эмпиризма, рационализма, оптимизма, каузализма и активизма. Она сносит яйцо, то есть действует, значит она активистка. Высиживает это яйцо в убеждении, что его можно высидеть. Это уже незаурядный оптимизм. Она рассчитывает на появление цыпленка, из которого вырастет новая курица, Значит, она еще и прогнозистка, а также каузалистка, поскольку признает причинно-следственную связь между теплом своего брюха и развитием птенца. Курица только не может всего этого прокудахтать, и философия ее носит инстинктивный характер, она встроена в ее куриные мозги. Но в таком случае, господин адвокат, от философии нельзя убежать. Это попросту невозможно, и неправда, будто бы сначала еда, потом философия. Пока существует жизнь, существует и философия. Философ, конечно, должен быть верен собственным убеждениям. Чаще бывает иначе. Так пусть хотя бы старается. Я старался. Я противился злу достаточно наивно, комично и безуспешно, усаживаясь задом на мостовую в знак протеста против войны. Я ничего не добился, но если бы я вылез из кассеты, то делал бы то же самое. Каждый должен делать свое, и баста. Кажется, нам не очень-то удалось возвеселить душу нашего одинокого хозяина. Почему вы молчите, господин Тичи? После философов и правоведов я хотел бы предоставить слово художнику, ответил я и включил кассету с Шекспиром. Что-то неотчетливо зашуршало, а потом раздался голос. Чьей волею из праха я восстал, без тяжкой костной плоти, и куда я призван? Чувствую, что этот черный квадрат не крышка гроба моего и не окно, распахнутое в ночь, за коим мокнут под дождем деревья. И значит, я не на земле английской, но также и не в английских краях. Хотя мой дух, как прежде, мне послушан, от груза тела я освобожден. Лишь речь до да слух еще мои. Итак, не всемогущество меня призвало, чтобы я его узрел лицом к лицу во всеоружии чувств». Я воскрешен неведомым и колдовским искусством, и ныне здесь, незрячей и ногой, вновь обретенной мыслью, трепещу я. Кто совершил все это и зачем? Кто пожелал, чтобы я, как невидимка, невидимую челядь забавлял посмертным и постылым стихотворством и раздувал чужой беседы угли? Я, воскрешенный, знаю и не знаю, кто я такой и почему я здесь. Я, умерший от опухоли Вилли, Фигляр, комедиант, рифмач, который по смерти вырос выше королей. А здесь в темнице некой заточен, но не в почтенной тауэрской башне, а словно бы в бочонке из-под пива, что пробегает млечными путями, миллиарды миль по норах и пустых, и скрепами незримыми скрежещет по гравию необозримых звезд. Но более страшит меня не это, а собственная внутренность моя». Всеведущий таится там паук, и паутинут кет словес неясных, обитых кодах, эстрах и спинорах, как мог узнать я, из каких частей составлен воздух, что такое фото и тысячу подобных пустяков. Я знал лишь о фальстафе, а теперь узнал, что гем окрашивает кровь, и что мое посмертное умение нанизывать слова на нитку ритма, унылого, как маятник часов, внутри меня, но все же не мое». Как если бы мой голос исходил из спрятанной шкатулки музыкальной, чьи зубчики толкает страх болтливый, старухи смерти, вечный ухажер. Господин Шекспир, успокойтесь, вы всего лишь макет. Но может быть кто-нибудь из вас, господа, объяснит это лучше? Может быть вы, лорд Рассел? Бертран Рассел, к которому обратился с этими словами адвокат, действительно разъяснил кассетному Шекспиру, откуда он взялся, как это делается и для чего. Изложение было вполне популярное и довольно пространное. И все же я сомневался, сможет ли Шекспир, прослушав элементарный курс кибернетики и психоники, разобраться во всем этом. Никто не просил слова, когда Рассел закончил. Все молчали, пока, наконец, не отозвался проинструктированный. «Милорд, я понял, мы фантомы оба. Тут нет чудес и ни к чему они». От роли Лазаря Господь нас сохрани, с червевым брюхом, вставшего из гроба. В машину ввергнут я, в которой жизни нет, и смерти нет, третье дано, лорды. Незримых шестеренок зубья твердо удерживают призрачный скелет. Вы научились развлечения ради бесплотных собеседников плодить. Я третий между быть или не быть, всего лишь тень с натурою в разладе. Однако мой вы пощадили прах, я на вас проклятие не обрушу, но тот, кто из костей достал бы душу, чудовищем остался бы в веках. Как шут, я забавлял толпу когда-то, но после смерти этот крест нести не в силах я. Позвольте мне уйти, в небытие, откуда нет возврата. Я долее внимать вам не хочу и в рифму отвечать на ваши речи, иначе не стихами я отвечу, но зверем недобитым зарычу. Ничем не разница восторге и истинания, «Идемский сад и адская жара. Пусть длится в кости вечная игра. Я выбираю вечное молчание».